Глава тридцать четвертая. Орча. Побег. Лилию тряхнуло несколько раз. Шет протирал кружки, гадая о том, кто из его клиентов солдат черного отряда. Подземные толчки заставляли его нервно вздрагивать. Над крышей вдруг раздался пронзительный вой и стих помаленьку, уносясь на север. Через мгновение земля содрогнулась еще раз. Да так сильно, что посуда затряслась на полках. Шед рванул на улицу. Какая-то потайная часть его сознания не переставала при этом перебирать в памяти постояльцев, пытаясь вычислить, кто же за ним наблюдает. С прибытием отряда шансы Шеда на побег катастрофически упали. Он не знал больше, кто есть кто, а они все прекрасно знали. Он выбежал на улицу как раз в тот момент, когда из черепичника снова донесся вой. Шет посмотрел туда, куда тыкали пальцем все прохожие. Пара шаров, соединенных проволокой, стремительно умчалась к северу. Через несколько секунд всю арчу озарило разноцветное сияние. «Черный замок!» — галдели зеваки. «Они ударили по черному замку!» Шед увидел, как замок скрылся за цветной завесой. Ужас объял кабачика до глубины души. Хотя он не понимал, почему. Ведь здесь, внизу, ему ничего не грозит. Разве нет? Разве нет? Отряд поддерживают могущественные колдуны. Они не позволят замку сделать что-нибудь этакое. Мощный удар вздыбил землю на северном склоне. Шеду не было видно, что там творится, но он сразу понял — что замок ударил по людям, возможно, потому самому Костоправу, который сидел на вершине, отрезая подходы к крепости. Быть может, замок пытался освободить дорогу. Вопли толпы привлекли внимание Шеда к двум точкам, падающим из-под небесья. Крепость занялась огнем. Обсидиан поплыл, начал терять форму, но потом снова обрел свой прежний вид. Нападающие взмыли вверх, развернулись. Пролетела еще одна пара шаров, очевидно, из черепичника. Ковры самолета ринулись вниз. Шет понимал, кто атакует замок, и трясся от страха, а вокруг него бесновался ничего не понимающий Котурн. Хозяин таверны собрался с духом и начал обдумывать свое положение. Члены черного отряда бежали по улицам на боевые позиции. Солдаты строились по взводам и быстро расходились. Несколько военных попарно заняли боевые посты, предназначенные для подавления стихийных бунтов и мародерства. За Шедом, похоже, никто не следил. Он скользнул обратно в лилию, наверх, в свою спальню, бросился к тайнику, рассовал по, карман, по карманам золото и серебро, достал дрожащими руками амулет, повесил его на шею, спрятав под одежду, Обвел комнату прощальным взглядом, не заметил в ней больше ничего, что хотелось бы взять с собой, и поспешил по лестнице вниз. В зале не было ни души, кроме Сэл, которая стояла в дверях и наблюдала за зрелищем на северном склоне. Шет никогда не видел ее такой домашней и спокойной. «Сэл!» «Что, Каштан, пора?» «Да! оставляйте тебя в ящике 20 лев!» Пока солдаты будут заглядывать сюда, ты не пропадешь. Вся эта заваруха началась из-за той черной штуковины наверху? В общем, да. Наверное, дальше будет еще хуже. Они пришли сюда, чтобы разрушить замок. Если смогут. Куда ты собираешься? А, сам не знаю. Он и правда еще не решил. А и знал бы, так не сказал. Иначе они из всю душу вынут. Но допытаются. Когда ты вернешься... «Может быть, никогда. По крайней мере, не раньше, чем они отсюда уберутся». Шэд сомневался, что отряд когда-нибудь уйдет из Орчи. А если уйдет, так его заменят другим. Их госпожа, похоже, не из тех, кто выпускает что-либо из рук. Шэд чмокнул невестку в щеку. «Береги себя и не отказывай себе ни в чем. Ни себе, ни детям. Если объявится Лиза, передай ей, что она уволена. А если Ферд, скажи, я его простил». Он направился к задней двери. На северном склоне по-прежнему громыхало и полыхало. Нарастающий вой вдруг понесся оттуда к черепичнику, но оборвался где-то над выгородкой. Шед, склонив голову и подняв воротник, пошел переулками к набережной. Патруль ему встретился только дважды. Ни в одной из патрульных групп знакомцев Шеда не было. Первая группа вообще проигнорировала его. Капрал, возглавлявший вторую, велел Шеду убираться с улицы к чертовой матери и пошел своей дорогой. С пристани, сквозь мачты бесчетных судов, Шед снова увидел черный замок. Похоже, ему только что нанесли очередной мощный удар. От крепости валил густой черный дым. Он поднимался жирным столбом, чуть накренясь в сторону, на тысячи футов, и там рассеивался темной дымкой. Склон под замком шевелился и кишел, словно потревоженный муравейник. Видно, отряд пошел в атаку. На набережной царила жуткая суматоха. Канал забили суда, стремящиеся выйти в море. Каждый второй наземный корабль готовился к отплытию. И даже сама река, покрывшись зыбью, казалось, разделяла всеобщее волнение. Шет обошел три судна, прежде чем отыскал такое, где голос денег еще оказался внятным. Отдав десять лев пиратского вида боцману, он спрятался в укромном местечке, чтобы его не было видно с берега. Однако, когда судно уже отдало Швартовы, на пирс со взводом солдат прискакал человек по прозвищу Ростовщик и заорал Шкиперу, чтобы тот остановился. Шкипер послал его подальше, сопроводив свои слова непристойным жестом, и повел корабль вниз по течению. Для всех судов, жаждавших выйти в море, буксиров не хватало. За свое нахальное неповиновение шкипер получил стрелу прямо в горло. Ошеломленные матросы и офицеры застыли, как вкопанные. Стрелы полетели тучей и прикончили больше дюжины человек, в том числе помощника капитана и боцмана. Шет съежился в своем укрытии, объятый таким безмерным ужасом, какого не испытывал ни разу в жизни. Кабатчик знал, конечно, что они крутые ребята, что с ними шутки плохи, но до сих пор он по-настоящему не осознавал, насколько они беспощадные и свирепы. Люди герцога просто развели бы руками и убрались в освояси, проклиная беглецов. Они ни за что не решились бы устроить такую бойню. А стрелы все летели, легко постукивая о дерево, пока судно не вышло из зоны досягаемости только тогда Шэд выглянул наружу и увидел, как город понемногу уплывает вдаль. Медленно. Да чего же медленно он удалялся. К удивлению Шэда, моряки не злились на него. Конечно, они были вне себя от ярости, но не уловили связи между нападением и своим случайным пассажиром. О, слава богу, пронесло, с облегчением вздохнул Шэд. Но чувство это вскоре сменилось тревогой, когда он задумался над тем, куда забросит его судьба и что ждет его на новом месте. «Сударь! Они гонятся за нами на лодке!» — крикнул один из матросов. Сердце Шеда ушло в пятки. Он обернулся и увидел, как от пристани отчалила маленькое суденышка. Матросы, понукаемые людьми в форме черного отряда, пытались поставить парус. Шед снова спрятался в укрытие. После такой бойни экипаж корабля без сомнения выдаст его — Едва моряки поймут, что ростовщик охотится за шедом. Как же этот подонок напал на его след? С помощью колдовства, не иначе. Значит лето что они найдут его где угодно? Глава 35 пятая. Арча. Плохие новости. Все стихло. Представление было эффектным, хотя я видал и более впечатляющее. Битвы на лестнице, слез, например, или сражение под чарами. Нынешние же громы и молнии больше потрясли горожан, чем нас, или обитателей Черного замка. У нас вообще не было потерь. У них только те, кого мы убили возле самых ворот. Огонь, объявший замок, не причинил ему вреда. По крайней мере, так сказали взятые. Шепот с угрюмым видом посадила свой ковер возле моей штаб-квартиры, и ввалилась в дом, изрядно потрепанная, но целая и невредимая. «Как это началось?» — спросила она. Лейтенант объяснил. «Они боятся», — заметила шепот, — «возможно, впадают в отчаяние. Они пытались вас прогнать или взять в плен?» «Взять в плен, безусловно», — ответил я. «Сначала они поразили нас каким-то сонным заклятием, а потом уж набросились». Одноглазый подтвердил мои слова кивком. «Почему же им это не удалось?» «Одноглазый снял с нас заклятие, обернул его против них самих. Троих мы убили». «Вот оно что! Неудивительно, что они так разволновались. И вы притащили с собой труп?» «Я подумал, мы сумеем лучше понять их, если я вскрою его и посмотрю, с чего он сделан». Шепот отрешенно уставилась в пустоту удалившись на очередное мысленное совещание с нашей повелительницей. «Идея хорошая», — сказала она, когда вернулась, — «но вскрытием займемся мы с пером. Где труп? Я сейчас же возьму его с собой в черепичник». Я показал ей на тело. Оно лежало на виду. Шепот велела двум солдатам оттащить труп к ковру. «Нам, черт возьми, уже вообще ничего не доверяют», — в сердцах проворчал я себе под нос. Шепот услышала, но ничего не сказала. Когда труп погрузили, она обратилась к лейтенанту. «Немедленно начинайте подготовку к осаде. Возьмите их в кольцо, создайте укрепленную линию. Хромой вам поможет. Подручные властелина наверняка попытаются прорваться или захватить пленных. Не позволяйте им этого, иначе будете иметь дело с самим властелином, а он вас не помилует. Ну и хрен с ним!» лейтенант когда захочет может быть самым крутым из всех крутых парней. В такие моменты его даже госпожа не запугает почему вам не убраться отсюда? Займитесь своей работой и дайте мне заняться своей. Огрызнулся он не по делу, конечно, но лейтенант был сыт взятыми по горло. За несколько месяцев перехода хромой достала его и командира. У нас точерил им до смерти. Не исключено, что это и послужило источником трения между отрядом и взятыми. Терпение капитана тоже было не беспредельно, однако он вел себя дипломатичней, чем лейтенант. Капитан попросту игнорировал те приказы, которые его не устраивали. Я вышел поглазеть на строительство укрепленной линии вокруг Черного замка. Из Которна прибыли команда рабочих с лопатами за плечами и ужасом в глазах. Наши люди отложили в сторону инструменты. И взяли на себя роль надсмотрщиков и руководителей. Черный замок время от времени встряхивался и делал слабые попытки вмешаться, точно вулкан, что-то бормочущий про себя и потерявший всю энергию после извержения. Жители Арчи то и дело бросались в рассыпную, их приходилось силой водворять на место. Мы вмиг потеряли большую долю их расположения, завоёванного ранее. На складе, Разыскивая меня, появился ростовщик, сконфуженный и злой. Солнечный свет подчеркивал его мрачность. Я вышел ему навстречу. «Плохие новости? Этот треклятый шед сбежал под шумок, зараза!» «Под шумок?» «В городе началась безумная паника, когда взятые налетели на замок. Мы потеряли шеда из виду. А когда гоблин напал на его след, этот поганец уже отчалил на корабле в Медополь». Я пытался задержать судно, но они не подчинились. Я обстрелял их, потом схватил лодку и помчался в погоню, но не догнал. Выругав ростовщика и подавив в себе желание придушить его на месте, я сел и начал соображать. «Как, по-твоему, рост? Что его побудило? Че он так испугался?» «Всего, Костоправ. Свои собственные тени. Думаю, он считал, что мы собираемся убить его». Гоблин говорит, дело не только в этом, но ты же знаешь, как он любит все усложнять. А в чем все-таки дело, по мнению Гоблина? Гоблин говорит, кабачик хочет раз и навсегда сбежать от старины Шеда. Страх перед нами послужил лишь стимулом, который подстегнул его к бегству. Сбежать от старины Шеда? Ну, ты же понимаешь, от чувства вины за то, что он натворил. От преследований инквизиторов, Вол же в курсе, что Шетт участвовал в набеге на катакомбы. Стоило валу вернуться, он живо взял бы кабачика в оборот. Я глянул вниз на гавань, затянутую туманом. Суда по-прежнему уходили в море. Набережная выглядела оголенной. Если наземцы будут продолжать уносить ноги, мы потеряем в Варче всю свою популярность. Город сильно зависел от торговли. «Найди Ильма. Расскажи ему все. Передай, что, по-моему, тебе следует отправиться за Шедом. Разыщи его парней и доставь их обратно. А заодно проверь, как там дела у душечки и вала». Ростовщик мрачно выслушал приговор, но протестовать не стал. На его совести было уже несколько проколов. Он еще дешево отделался. разлук с товарищами не такое уж серьезное наказание за его грехи. «Ладно!» – буркнул он и выкатился вон. Я вернулся к более насущным делам. Наши, наконец, расставили местных жителей по местам, с беспорядком было покончено, и работа закипела вовсю. Земля так и летела во все стороны. Сначала глубокий ров, чтобы выродкам из замка было затруднительно оттуда выбраться, а за ним частокол. Взятые по очереди кружили высоко в небесах, наблюдая за крепостью. Из города потянулись фургоны с бревнами и камнями, Там внизу специальные рабочие команды крушили здания, разбирая их на стройматериалы. И хотя это были жалкие лачуги, непригодные для жилья и давно уже предназначенные на снос, в них жили люди, которые вряд ли проникнутся к нам теплыми чувствами за то, что мы лишили их жилья. Одноглазый и сержант по прозвищу Тресун повели большую рабочую бригаду вокруг замка к самому крутому склону и начали рыть подкоп, чтобы обрушить часть крепостной стены в пропасть. Они не скрывали своих намерений. Смысла не было стараться. Твари, с которыми мы имели дело, все равно бы их засекли. Вообще говоря, обрушить часть стены работен к тающему. На нее могло уйти несколько недель, даже при помощи одноглазого. Людям нужно было пробиться сквозь толщу сплошного камня. Подкоп был одним из отвлекающих маневров — до которых так охочь наш лейтенант. Хотя при его методе вести осаду, сегодняшний ложный след завтра мог запросто стать направлением главного удара. Имея в своем распоряжении такой источник рабочей силы, как Арча, лейтенант мог себе позволить подготовку запасных вариантов. Я с некоторой даже гордостью наблюдал за возведением осадных сооружений. Я служу в отряде уже немало лет, но никогда еще мы не затевали такого грандиозного проекта. У нас попросту не хватало для этого средств. Я шатался вокруг, пока не наткнулся на лейтенанта. «Слушай, а общий план компании тебе известен?» «Меня, например, до сих пор никто не удосужился ввести в курс дела. Мы просто обложим их так, чтобы исключить всякую возможность прорыва, а потом взятые обрушатся им на головы». Я фыркнул. «Просто и без затей. Я ожидал, что план будет более сложным». Обитатели замка без боя не сдадутся, да и властелин наверняка ломает голову, планируя контратаку. Должно быть это адская мука, быть погребенным заживо, лежать, не двигаясь, сгорая от страстного желания вырваться на волю и надеясь лишь на своих подчиненных, которые находятся в сотнях миль от тебя. Меня бы такое бессилие до каналов считанные часы. Я рассказал лейтенанту о бегстве Шеда. Его это не взволновало. Что ему какой-то кабачек? Лейтенант не знал о вороне и душечке. Ворон был для него всего лишь дезертиром, а душечка его сообщницей. И не более. Я упомянула о хозяине таверны, только для того, чтобы лейтенант сказал об этом капитану. Старик, возможно, решит принять более активные меры, нежели те, что я рекомендовал Ильма. Я постоял немного рядом с лейтенантом. Он наблюдал за работой. Я за караваном фургонов, тянувшихся в гору. Должно быть, на сей раз они везли нам ужин. «Да — До чертиков надоел сухой паёк, — пробормотал я. — Я скажу, что тебе нужно, к Костоправ. Тебе нужно жениться а сесть на месте. — Конечно, — отозвался я с иронией, которой на самом деле не ощущал, — сразу после тебя. — Нет, правда. Ну чем плохое местечко? Обзаведёшься частной практикой, будешь лечить богачей, герцогскую семейку, например. А потом, когда сюда приедет твоя подружка, поставишь перед ней вопрос ребром и дело в шляпе. Ледяные кинжалы пронзили мне душу. — Подружка! — просипел я. — Ну да, — ухмыльнулся лейтенант, — неужто тебе никто не сказал? Она появится к началу нашего грандиозного шоу. Сама будет им управлять, так что не прозевай свой единственный шанс. Мой единственный шанс. Только на что? Лейтенант говорил о госпоже, разумеется. Ах, сколько лет уже прошло, а друзья все подкалывали меня по поводу нескольких романтичных историй, которые я записал в аналы до того, как встретился с госпожой лицом к лицу. Стоит им нащупать твою слабину, как тебя будут доставать всю оставшуюся жизнь. Таковы условия игры, принятые в нашем братстве». Голову даю на отсечение, что этот сукин сын изнывал от нетерпения поделиться со мной новостью с тех самых пор, как услышал о ней «Госпожа!». Прибывает ворчу. Я всерьез задумался о бегстве, пока в гавани осталось еще пара кораблей.